Путешествие в страну истины. Толкование суфийских притч. Руслан Жуковец Предисловие. Притчи нравятся почти всем. Знакомство с интересной историей, в финале которой обнаруживается поучение или даже самая настоящая мудрость, позволяет читателю ощутить, что он и удовольствие получает, и время проводит с пользой. Хорошая притча похожа на анекдот, ведь в них обоих присутствует эффект неожиданности, и последняя фраза меняет взгляд героя на происходящее. Но там, где в анекдоте у слушателя возникает смех, в притче он получает поучительный пример и назидание. Суфийские притчи — это обучающие истории, призванные способствовать передаче и усвоению знания. История, имеющая сюжет и впечатляющую концовку, легко запоминается и передается дальше от человека к человеку. Поучительные моменты каждой притчи запоминаются тоже куда проще, чем прямое их высказывание, не обрамленное сказочными обстоятельствами. Притчи служит иллюстрациями человеческих состояний и заблуждений. Кроме того, они пусть и в завуалированной форме демонстрируют особенности суфийского обучения и ситуации в нем возникающих. Типичные ошибки искателей, особенности человеческого мышления и восприятия тоже находят свое отражение в этих притчах. Благодаря наглядной демонстрации разного рода заблуждений и неверного отношения к внутренней работе, притчи становятся ценным учебным материалом для тех, кто способен воспринять их послание. Как и все в этом мире, притчи бывают простые и сложные. В простых рассматривается одна ситуация и дается одно поучение. В сложных притчах герой проходит через несколько ситуаций, и каждая из них может быть аллегорией какого-то этапа пути или работы над собой. С простыми все, как правило, вполне очевидно и понятно. Сложные требуют созерцания, чтобы уловить все заложенные в них смыслы. Но даже простые притчи порой бывают не такими уж и простыми, если погрузиться в них чуть глубже, чем однократное прочтение перед сном. Есть люди, утверждающие, что в хорошей притче можно обнаружить семь уровней смыслов. Некоторые говорят, что можно найти и 40 уровней, примеров подобного прочтения притч они обычно не приводят, а потому все эти заявления про уровни смыслов остаются на их совести. Тем не менее, в сложных притчах всегда есть несколько обучающих смыслов, которые, будучи усвоенными и примененными в практике, принесут несомненную пользу искателю. В притчах всегда есть основная тема, главное послание, к которому порой крепятся эпизоды, несущие в себе дополнительные смыслы. Так в притче вводятся ключи к пониманию отдельных суфийских практик или условий, необходимых для успешного осуществления внутренней работы. Существуют естественные препятствия к пониманию любого более-менее сложного текста, к ним относятся незнание исторического и культурного контекста, в котором создавалось данное произведение, непонимание языка метафор и символов, использованных в нем, и отсутствие аналогичного опыта, не позволяющего считать предложенную аллегорию. Не скажу, что в отношении суфийских притч все эти препятствия одинаково актуальны, но незнание принципов суфийского обучения и его элементов однозначно мешает обнаружению многих смыслов, заложенных в эти истории. Непонимание рождает неправильное отношение. Люди, свято верящие в то, что многие притчи несут в себе суперсокровенные смыслы, упускают их. Истинную суть. Действительно, зачем пытаться понять то, до чего мы не доросли и вряд ли когда-нибудь дорастем? Мы мелкие сошки, и нам остается только благоговеть перед суфийскими титанами мысли, оставившими для нас ценнейший, но закрытый для полного понимания источник высшей мудрости». Подобное отношение к обучающим историям встречается в кругах искателей, знакомых с суфийскими текстами, но не знакомых с настоящей суфийской работой. Толковать притчи можно по-разному. Есть люди, которые, вырывая одну или две фразы из контекста истории, находят в них такие далекие и глубокие смыслы, что только диву даешься. Так, наверное, действительно можно найти 40 уровней смыслов, лишь бы фантазии хватило. Можно, конечно, относиться к притчам как к зашифрованным посланиям, в которые их создатели хотели засунуть все и сразу. Но так не бывает. У каждого текста есть своя задача и своя внутренняя логика, и притчи не являются исключением из этого правила. Отстраняясь от сюжета обучающей истории, вы уходите в свободное плавание, привязывая к понравившимся словам, милые вашему сердцу, смыслы. В итоге вы получаете впечатляющие результаты, не имеющие, правда, почти никакого отношения к истинному содержанию притчи. Есть смыслы и есть смысловые нюансы. От того, как сделан перевод одной и той же притчи, эти нюансы достаточно ощутимо меняются. Общий смысл останется прежним, но вот акценты, толкование и, соответственно, само понимание текста будет немного другим. Точный комментарий всегда отталкивается от текста и от формулировок в нем использованных. В любом случае, даже при различии смысловых нюансов, главный смысл истории останется прежним. Притчи все-таки это не Коран и не дао де где разница в переводах смысловых нюансов бывает порой весьма значительная. Притчи, представленные в этой книге, использовались мной для работы с учениками на протяжении десяти лет. Среди них есть и сложные, и простые истории, но все они иллюстрируют ситуации, возникающие в обучении и в работе над собой. Полагаю, что пришло время познакомить с их толкованием всех, кто интересуется обучающими суфийскими историями и скрытыми в них смыслами. Для получения наиболее глубокого впечатления и понимания я бы рекомендовал читать притчи и комментарии к ним в том порядке, как они расположены в книге. Ну а перед тем, как отправиться в путешествие, полное приключений и чудес, я желаю всем читателям этой книги получить и пользу, и удовольствие от погружения в мир суфийских историй таких простых с виду, но открывающих немало истин для вдумчивого искателя. Смерть указана Жил некогда Дервиш, и было у него 60 учеников. Он обучил их, насколько мог, и вот настало время пройти через новый опыт. Он созвал своих учеников и сказал, «Теперь мы должны отправиться в длительное путешествие. Что-то, я не знаю, что именно случится в пути. Те из вас, кто усвоил достаточно, чтобы вступить на эту стадию, могут меня сопровождать. Но сначала вы все должны запомнить такую фразу. Я должен... «Умереть вместо дервиша!» «Будьте готовы выкрикнуть ее в любой момент, когда бы я не поднял обе руки!» Некоторые из его учеников начали шептаться между собой, вдруг усомнившись в намерениях дервиша. 59 из 60 учеников оставили его, говоря, «Он знает, что его ждет опасность и готовится пожертвовать нами!» вместо себя. Они сказали ему, «Возможно, вы намереваетесь совершить какое-то преступление, может быть, даже убийство. Мы никогда не сможем следовать за вами на подобных условиях». Дервиш и его единственный оставшийся спутник отправились в путь. В это время ужасный и несправедливый тиран захватил город, лежавший на их пути незадолго до того, как они вошли в него. Он хотел укрепить свое правление драматическим актом насилия и призвал своих солдат. Он сказал им «Схватите какого-нибудь кроткого на вид путника и приведите его для суда на городскую площадь». «Я собираюсь осудить его как злодея». Солдаты ответили, «Слушаем и повинуемся». Они вышли на улицы и схватили первого же чужестранца, которого встретили. Им оказался ученик Дервиша. Дервиш последовал за солдатами к месту, где восседал король, тогда как все горожане, уже трепеща от страха, собрались вокруг под звуки барабанов смерти. Ученика бросили перед троном, и король сказал, «Я решил примерно наказать бродягу, чтобы показать всем, что мы не потерпим несогласия или попыток бегства. Сейчас ты умрешь». В этот момент Дервиш закричал громким голосом. «Возьми мою жизнь, могучий монарх, вместо жизни этого бесполезного юнца! Я более заслуживаю наказания, чем он, ибо это я склонил его к бродяжничеству!» При этом он поднял обе руки над головой, и ученик воскликнул. «Могущественный повелитель, прошу, позволь умереть мне! Я должен умереть вместо Дервиша!» Король был крайне изумлен. Он сказал своим советникам, что это за люди, соперничающие друг с другом за право на смерть. Если это героизм, не воспламенит ли он народ на борьбу против меня? Посоветуйте, что мне делать. Посовещавшись несколько секунд, они сказали «Павлин века». Если это героизм, мы мало что можем сделать, кроме более жестоких действий, пока народ не лишится мужества. Но мы ничего не потеряем, если спросим этого дервиша, почему он так жаждет умереть. Дервиш, когда его спросили, ответил. «Ваше королевское величество, было предсказано, что в этот день на этом месте умрет человек, и что он воскреснет и станет бессмертным. Естественно, и я, и мой ученик хотим быть этим человеком. Король подумал, я должен делать других бессмертными, когда сам не бессмертен. После минутного размышления он отдал приказ немедленно казнить себя вместо путешественников. Затем худшие из королевских приспешников в погоне за бессмертием убили себя. Никто из них не воскрес, и Дервиш со своим учеником, воспользовавшись замешательством, продолжили путь. Притчи, как правило, насыщены аллегориями, но это не значит, что в них не могут описываться ситуации, сплошь и рядом возникающие в обучении людей. В первой части рассматриваемой нами истории происходит то, что всегда должно происходить в нормальном обучении, когда наступает момент для перехода от теории к практике. Насыщать ум информацией не так уж и сложно, особенно если она дает тебе ощущение причастности к чему-то великому и возвышенному. Существует немало людей с хорошей памятью, чье эго только и кормится разного рода теориями и знаниями, которые бережно в ней хранятся. Но теоретические знания никогда не заменят практического опыта. И можно сколько угодно читать про осознанность, но так ничего и не понять в ней. А уж тем более не познать вкуса присутствия в своих действиях и состояниях. Он обучил их насколько мог, и вот настало время пройти через новый опыт. В любом настоящем обучении такое время обязательно приходит. Если вы практикуете осознанность в сидячих практиках, не разделяя внимание в обычных своих действиях, то ваши усилия недостаточны. Вы знаете, что такое удержание внимания в спокойных условиях, в которых внешние раздражители сведены к минимуму. Вы получаете узкий опыт, не гарантирующий вам никакого серьезного продвижения. Вы работаете с вниманием в стерильных условиях. Такой подход полезен в начале, но если поле работы с вниманием не расширяется, толку будет мало. Представьте себе человека, увлеченного боевыми единоборствами. Он может сколько угодно заниматься в тренажерном зале, отрабатывая удары и участвуя в спаррингах, но это лишь подготовка к реальной боевой ситуации, не пройдя через которую, человек так и не узнает себе цену. Пока навыки, получаемые в духовных практиках, не войдут в повседневную жизнь ученика, он тоже не узнает, чего стоят его усилия. Всё проверяется в столкновении с реальностью бойцами становятся в настоящем не искусственном бою а мистиками в гуще жизни ведь сидя в пещере монастыре или затворе вы так и остаетесь в стерильной зоне где нет ничего что могло бы показать вам истинный уровень вашей невозмутимости и внутреннего покоя. Если вы боитесь пройти через испытание, например, тренируя сосредоточение ума или работая с эмоциями, и вам кажется, что вы отработали какой-то свой страх, но вы не решаетесь войти в ситуации, в которых этот страх может проявиться, то вы сами знаете, что не преуспели в своих усилиях. В новых ситуациях вы можете обнаружить, что ваша работа либо не завершена, либо сделана наполовину, Или же увидите, что вообще ничего не достигли. Возможно, вы подавляли вместо того, чтобы по-настоящему осознавать, и продолжали копить страх вместо того, чтобы от него избавиться. После опыта выполнения духовных практик вам нужен опыт реальной жизни и испытания, в которых вы сможете узнать, насколько вы хороши, насколько вы на самом деле изменились, насколько глубока ваша трансформация, если она случилась, насколько велика ваша готовность, насколько вы вообще продвинулись в том, что называется доверием в том, что называется упорством, стойкостью, насколько вы созрели к тому, чтобы искусственные ситуации, практик и навыки, которые вы в них получили, применить в реальной жизни. Кроме того, прохождение через новый опыт бывает необходимо для того, чтобы начать новый этап обучения. Тогда требуемые действия становятся своего рода экзаменом, проверяющим ученика на готовность и зрелость.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 Дервиш создает ситуацию выбора, в которой каждому из учеников нужно определиться с тем, готов ли он следовать за своим учителем. Истинный мастер всегда умеет создавать ситуации, в которых текущее состояние учеников проявляется в полной мере. Дервиш демонстрирует отсутствие всезнания, внося неопределенность относительно событий, которые могут случиться в этом путешествии. Хорошая причина, чтобы начать сомневаться в его способностях, не правда ли? Всегда можно сказать, что он сам слеп, поэтому доверять Дервишу невозможно, а идти за тем, кто очевидно не знает предлагаемого пути, совсем уже глупо. Провокации со стороны учителя возможны. Более того, иногда они необходимы, чтобы ученик мог проявить себя, выдав автоматическую реакцию или осознанный ответ. Но в данном случае это все-таки не совсем провокация. Дервиш знает больше, чем говорит, хотя и не знает всего, что должно случиться. Он дает ученикам ключ к действию, который они должны применить,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 В этом виде оно превращается в проверку на доверие и готовность учеников к трудным и, возможно, опасным ситуациям. А реальные жизненные ситуации, в которых человек следует воле Творца, будут сильно отличаться от выполнения упражнений в спокойных, приятных условиях. И воля очень редко открывается человеку полностью. Такое случается только с весьма простыми действиями. В остальных случаях в начале известны только некоторые вводные. Известно начало действия и какие-то его элементы. Но вся картина не дана, потому что грядущую ситуацию надо прожить. Следование воли и уроки ее и опыт, который получается в этом следовании, всегда должны быть неожиданными. Человеку не следует заходить в ситуации, предлагаемые волей, будучи заранее подготовленным к тому, что произойдет. Иначе в этом не будет урока, иначе в этом не будет доверия. И если он не согласен действовать наполовину вслепую, имея лишь один или два ключа к тому, что будет, значит он не готов исследовать воле. Ключ был дан в виде предписанного действия, которое должно было совершиться по сигналу Дервиша. Причем ключ этот относился только к действиям учеников. Что было открыто Дервишу, мы не знаем, и об этом в причине сказано. Но, конечно, и он имел свое видение и свой ключ к решению ситуации, в которую они двигались, ведь не может учитель знать меньше или ровно столько же, сколько знают его ученики. Думаю, что Дервиш точно знал, сколько его учеников откажется от продолжения обучения, найдя для своего отказа крайне уважительные причины. Надо сказать, что редко кто уходит из обучения с осознанием своей неготовности двигаться дальше или вообще двигаться. Так уходят искренние люди, а их на ранних стадиях работы над собой меньшинство. Остальные защищают собственное эго, обвиняя в своем уходе либо учителя, либо ситуацию обучения, которая стала неприемлемой с их точки зрения, Люди не хотят чувствовать себя проигравшими, поэтому они и находят объяснение своему отказу, представляя положение дел таким образом, что они-то готовы и могут, но сама ситуация слишком безумная и неправильная, чтобы в ней участвовать. Ученики считают, что прежняя линия обучения была верной, а потому и менять ее глупо. А раз учитель стал предлагать нечто непонятное и пугающее, то с ним явно что-то не так. Пётр Успенский, отказавшись от продолжения обучения у Гурджиева, говорил всем, что тот сошел с ума. «Люди судят по себе, а потому обвинения учеников в притче отражают состояние их умов». Даже не пытаясь разобраться в ситуации, они приходят к выводу, что их учитель задумал преступление, собираясь использовать их преданность в своих гнусных целях. Известно, что у страха глаза велики и что подозревать в преступных наклонностях можно любого человека. Представьте, что у вас пропала ценная вещь, которой вы дрожили, и взять ее мог один из трех человек, каждого из которых вы вроде бы хорошо знаете. Как быстро вы усомнитесь в своем знании. Как быстро у вас разовьется паранойя. В общем, с человеческой точки зрения поведение учеников вполне объяснимо и даже логично. Другое дело, что логика оказывается препятствием там, где человек сталкивается с проявлениями божественного. Да и страх становится плохим советчиком в подобных ситуациях. Большинство людей, сходящих с пути и уходящих из обучения, не готовы посмотреть прямо на свои реакции и состояния. Они достигают предела в самоисследовании ровно тогда, когда упираются в страхи и желания, с которыми им очень не хочется разбираться. И тут уже не до проверки своих навыков в новых ситуациях. Надо просто найти причину, чтобы уйти, не потеряв лица. На этом заканчивается первая часть притчи и начинается основная, если можно так выразиться, история.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 Или неготовность. Там не было никаких аллегорий, потому что описываемая ситуация их не требовала. Первая часть притчи иллюстративная, показывающая реакции эго как бы духовных людей. Вторая часть тоже посвящена реакциям эго, причем реакциям очень для него характерным. Вот тиран ищет самоутверждение, решив казнить кроткого на вид путника. С одной стороны, убийство Кроткого будет выглядеть особенно жестоким, а потому и испугать должно сильнее. С другой, схватив человека буйного и непокорного, вы рискуете слушать его оскорбления вплоть до момента казни. Такое, конечно, никому слышать не хочется и никому не нравится. Самоутверждаться на кротких и слабых – Любимое дело для тех, кому нужны объекты для сбрасывания своей агрессии. Вспомните, кого выбирают объектом травли в школьных и прочих сообществах. Картина всегда одинакова. Нападают на того, кто плохо вписывается в стандарты поведения и принятые формы общения. Кто слаб и не способен дать отпор обидчикам. Все это стандартное поведение людей, чье эго самоутверждается в нападках на других. И неважно, травят ли человека в реальности или в интернете, психологическая подоплека происходящего будет одной и той же. Вся эта агрессия порождается страхом или желанием избыть старый страх. Тиран боится восстания подданных, а подросток — своего пьющего и бьющего отца. Отец же побоями пытается забыть страх, полученный в детстве от таких же побоев или психологического подавления. Агрессивное поведение всегда служит компенсацией страха, и в агрессии эго находит короткое успокоение и утешение. Ведь если ты способен заставить кого-то тебя бояться, то значит и сам ты неполное ничтожество. Итак, в притче хватает того единственного ученика, который согласился пойти с Дервишем. Тут и выясняется, что же должен был делать Дервиш и с каким знанием касательно своих действий в грядущей ситуации он вышел в путь. С точки зрения логики выживания Дервиш ведет себя неправильно. Он поднимает обе руки и просит. «Возьми мою жизнь, о могучий монарх, вместо жизни этого бесполезного юнца. Я более заслуживаю наказания, чем он, ибо это я склонил его к бродяжничеству». Тем не менее, его заявление логично. Раз уж наказывают за бродяжничество, то большим злодеем становится тот, кто склоняет к нему других. Ситуация пока еще остается понятной. Но заявление ученика, что он должен умереть вместо дервиша, превращает ее то ли в абсурд, то ли в цирк. Тиран, во всяком случае, испытывает явный когнитивный диссонанс, а может быть даже и легкий шок. Представьте себе, что там, где вы ожидаете от человека проявлений страха, вы неожиданно сталкиваетесь с проявлением желания. Весь план действий, выстроенный вашим умом, тут же рушится, а новому взяться неоткуда. Поэтому нужны советники, которые и сами ничего ровным счетом в происходящем не понимают. Уловка дервиша срабатывает, и от него требуют объяснений. Когда мы на группах разбирали эту притчу, у многих возникал вопрос, почему дервиш поднимает обе руки какой в этом скрытый смысл. Что тут скажешь? Скрытого смысла нет, но есть явный необычность жеста. Одна поднятая рука привычна, в ней нет ничего неожиданного. Две поднятые руки становятся символом сдачи полной открытости и сильного желания. Две поднятые руки привлекают больше внимания и избивают с толку оппонента». Создается не вполне типичная ситуация, которая и нужна дервишу. Здесь нужно сказать, что абсурдное поведение, не укладывающееся в представление ума о реальности, о том, как люди должны себя вести в той или иной ситуации, действует шокирующе и происходит то, что сейчас принято называть разрывом шаблона. Если вы ведете себя не так, как ожидает человек, если вы не вписываетесь в рамки того, что человек привык видеть в ответ на свои действия, то кратковременный ступор его уму тоже обеспечен. От того, что ум не может понять и не может вписать в свои представления о жизни, он зависает, а человек на время теряет волю к действию.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 Людьми, сбитыми с толку, манипулировать не так уж и сложно. Дайте им фантастическое объяснение своего странного поведения, которое делает его логичным, и поверить вам будет достаточно просто. Если же объяснение затронет заветное желание людей, тогда они сами захотят поверить в истинность ваших слов и мотивов. Известно, что можно легко заразиться чужим желанием, если его подают вам как средство для обретения счастья, покоя или чувства глубокого удовлетворения. Тогда это желание накладывается на ваше желание все того же счастья или еще чего-нибудь, и вы легко включаете его в свой список необходимого. На этом, собственно, основано воздействие рекламы. Если желание попадает в сокровенные мечты эго, то не сделать его своим невозможно. Человеческое эго всегда ревниво следит за окружающими, и если те считают что-то ценным и хорошим, то ему тоже нужно это попробовать, чтобы не отстать и не попасть в ряды отщепенцев и лузеров». Так действует сарафанное радио. И если уж кто-то знает, как можно добиться бессмертия, главной мечты эго, то желание получить то же самое возникает сразу. Поэтому тиран приходит к вполне предсказуемой мысли. «Я должен делать других бессмертными, когда сам не бессмертен». Бессмертие всегда отлично продавалось на рынке духовных учений, и те из них, которые его обещали, имели и до сих пор имеют наибольшее количество последователей. Эго не хочет умирать. Оно хочет большего контроля в сочетании с постоянной экспансией в виде накопления вещей, пространств, связей, знакомств, впечатлений. Увеличение личной силы, денежных поступлений и признания от окружающих, которого в идеале тоже должно быть больше. Люди, как правило, вовремя наступают на горло этой песни своего эго, снижая планку его требований, чтобы не покончить с собой из-за разочарования в себе и в жизни. Но дайте уму свободу желаний, и вы увидите, что получится». Бессмертие – тоже экспансия, в которой эго получает в свое распоряжение бесконечность времени, которая, по идее, должна обеспечить бесконечное выполнение желаний и разного рода приятных состояний, конца которым тоже не будет. Суфийский путь ведет к смерти эго. Но для того, чтобы оно захотело убиться, ему нужно посулить нечто – очень привлекательное. Поэтому мистики вынуждены несколько искажать истину высших состояний, обещая то, что покажется людям привлекательным и то, что они смогут хоть как-то понять. Поэтому людям говорят о блаженстве, желательно тоже вечном или о чем-то подобном. Высшие состояния плохо поддаются словесному описанию, но давать людям что-то приходится, ведь никто не вступает на путь из неэгоистичных мотивов. И предупреждение о том, что человека на пути ждет смерть до смерти, которая как раз и подразумевает смерть эго принимается людьми легко, если они знают, что после этого их ждут всякие прекрасные и желанные для эго состояния. Эта ситуация прекрасно иллюстрируется на примере короля, купившегося на обещание вечной жизни и приказавшего себя убить. Человеческая жадность столь слепа, что и приспешники тирана захотели той же участи, убив себя. Это тоже классика человеческого поведения. Люди действуют, подражая другим. Если что-то начал делать один, то вскоре к этому присоединяется множество других людей. Такое поведение можно считать идиотизмом или вариантом нормы, но подражание окружающим очень нравится людям. Возможно, так они пытаются стать частью чего-то большего, чем они сами. Все современные интернет-флешмобы и тому подобные вещи поддерживают человеческую тягу к подражанию друг к другу. Один делает глупость, а остальные начинают ее повторять. На примере приспешников склонность к повторению глупостей показана очень ярко. Потому что если должен воскреснуть один — то умирать всем остальным нет смысла. Но они не могут удержаться. Их умы не могут сопротивляться искушению, и они делают то же самое, что их предводитель. Так миссия Дервиша была выполнена, и люди захваченного города получили свободу. Так воля Бога была исполнена». Ученик получил опыт следования, опыт готовности к следованию и выполнению предписанных действий. А выполнив предписанное, дальше вы начинаете действовать по обстоятельствам, согласно тому видению происходящего, которое у вас раскрывается вместе с развитием ситуации. Следование воле небезопасно. Представьте себе, что ученик бы зазевался или испугался в последний момент, не выкрикнув назначенную ему фразу. Тогда ситуация могла развернуться совершенно иначе, приведя к смерти и Дервиша, и его ученика. Поэтому так важно быть точными в выполнении тех действий, которые вам открыла воля. Кроме того, нужно помнить о том, что правильное действие должно осуществляться в правильный момент, и, чтобы его не пропустить, следует быть очень внимательными. Действия Дервиша, ведомого волей, меняют ситуацию в городе, и участь людей облегчается. То, что приходится делать проводникам воли, всегда уменьшает страдания людей здесь, И сейчас. Работа мистиков всегда направлена на уменьшение страданий. Это факт. Это непреложная истина. Мистики становятся орудием Творца для того, чтобы смягчить ситуацию, для того, чтобы облегчить страдания. Конечно, в притче нам показана весьма жесткая ситуация, ситуация утрированная. Но суть следования воли в отношении людей всегда сводится к тому же – смягчению условий их жизни. Страдание, в котором нарушается равновесие сил вследствие усиления тьмы и ее влияний, никому не нужно. Восстановление равновесия происходит через действия мистиков, ведомых волей Творца. Если кто-то захочет повторить успех Дервиша, сделав точь-в-точь -точь то же самое, он не преуспеет. Как не имитируй следование воли и как не повторяй действий тех, кто ей следует, это не поможет. Потому что при возможной внешней схожести ситуаций разрешаются они по-разному. Точно такое же действие в тех же условиях окажется тщетным если на изменение ситуации нет санкции воли. Поэтому те, кто знает, не стремятся спасать всех без разбора или еще каким-нибудь образом использовать свой опыт и знания. Каждому месту и времени свое действие или свое бездействие. При том, что в слепом повторении нет никакого смысла, Ключи, данные в этой притче, могут оказаться полезными для тех, кто готов их понять и принять. Может быть, благодаря им и вы сможете когда-нибудь выйти в путешествие, чтобы получить новый опыт и стать участником событий, инициированных волей Творца. Почему бы и нет? Водяное колесо Рассказывают что один человек пришел к Хакиму Амару Хайяму и сказал, Моё самое заветное желание, чтобы вы приняли меня для обучения и укрепили во мне истины, которым я научился у моих прежних учителей и которые фактически привели меня к вам». Хаким подвел этого человека к месту, где крутилось водяное колесо. Он взял кусок дерева, заклинил колесо, и вода перестала бежать. Тогда он сказал, этот кусок дерева символизирует ваших прежних учителей. Дерево можно соединить с водяным колесом, чтобы временно остановить его, например, в случае, когда необходим ремонт. Для колеса, Стук в момент вхождения клина может быть выдающимся переживанием. Оно может получить вкус к состоянию неподвижности, когда вода бежит мимо него, вместо того, чтобы самому быть в движении. Теперь колесо, осознавая, что отзвук от удара затих, может искать подобного переживания. Но можем ли мы согласиться, что то, в чём колесо нуждается, — это ещё один брусок дерева? Только наблюдатель, дорогой спутник, может видеть картину в целом. Сама картина может воображать всё, что угодно. Воображение — это невидение». Слова человека многое говорят о его уровне понимания и состоянии ума. То, о чем человек просит, демонстрирует его ситуацию, причем как внутреннюю, так и внешнюю. Ведь они между собой тесно связаны. Вот что говорит искатель, пришедший к Амару Хаяму.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 Не исключено, что он представляет тип вечного студента, который учится ради самого процесса поглощения знаний, никогда не собираясь применять их в реальной жизни. И для него обучение становится способом отложить тот момент, когда надо уже будет начинать жить по-взрослому. Тогда обучение становится своеобразной защитой от жизни, потому что к ней ученик до сих пор как бы и не готов. Ведь пока он не закончит учебу, самостоятельность ему противопоказана. Пока есть учитель, можно за ним прятаться, перекладывать на него решения и ответственность за них. Можно оставаться инфантильным, но прилежным и вежливым учеником, соблюдающим весь этикет отношений с учителем. Выказывать должное уважение, но не расти в самом главном в том, чтобы перейти от накачивания умознаниями к реальным переменам своего бытия. Люди этого типа могут прекрасно знать теорию, но практики у них идут не слишком хорошо, потому что серьезной работы над собой они на самом деле не ищут и не хотят. Накапливание знаний безопасно. Они украшают твое эго, питают его чувством значимости и избранности, а изменения, приносимые работой над собой, бывают непредсказуемыми. Кроме того, в практиках ты можешь увидеть свою истинную ситуацию, которая тебя сильно расстроит. Поэтому собиратели знаний обычно учатся у таких же, как они сами, учителей тоже не выходящих далеко за границы великих умствований и прозрений. Но иногда вечных студентов заносят в настоящее обучение, или они пытаются в него попасть, будучи привлеченными либо авторитетом учителя, либо тем знанием, которое он излагает. При этом войти в настоящую работу им удается далеко не всегда, в силу причин, изложенных выше. Ходить от одного учителя к другому очень нравится людям вдохновленного нафса. Они нуждаются в новых порциях вдохновения, а потому смена фона, идей и практик нужна им в качестве источника новых эмоциональных стимулов. Вдохновленность — не совсем естественное состояние для человека, потому что он ко всему привыкает а поддержание огня в глазах и веры в светлые идеи, которые отзываются сладкими спазмами в груди, требует регулярной подкачки или обновления. Нужен круг единомышленников, обсуждающих те же идеи и изражающие своим пылом друг друга. Нужны образы великих учителей, жития которых будут воплощением твоих мечтаний и грез и примером для подражания одновременно. Нужны объекты материальной культуры в виде каких-нибудь чаш для подаяния, амулетов, статуэток и тому подобного, чтобы, прикасаясь к ним, чувствовать связь с великим. Слава Богу, в каждой традиции есть подобные предметы. Ну а если их нет, то и фото любимого на данный момент учителя на видном месте тоже сойдет. Люди вдохновленного нафса обзаводятся всем этим, и смена учителей питает не только их вдохновленность, но и их эго. Некоторые превращаются в коллекционеров впечатлений, полученных на разных семинарах, ретритах, сатсангах, и совместных практиках. Для одних подобное коллекционирование становится этапом поиска того, чем они по-настоящему увлекутся. Другие ходят туда-сюда ровно за тем, чтобы побывать везде, словно надеясь достигнуть просветления суммой сиюминутных усилий, приложенных в разных местах. Человек, обратившийся к Хайяму, считает, что уже обладает некими истинами и просит об их укреплении. Такое, к сожалению, встречается не так уж редко. Мало кто может искренне сказать себе, что все мои занятия и знания ничего по сути во мне не изменили, а значит и цена им грош. Их Ученическое и человеческое эго такого не принять, не сказать не может. Были же разные переживания и ощущения. Один раз из меня выходила очень сильная энергия, и потом я не чувствовал гнева целую неделю. Как такое может не считаться достижением? А еще один раз я видел яркий свет, который заполнил меня целиком, и я не спал всю ночь. Это тоже, что ли, не считается? Эго любит учить, и оно же судит других по себе. Многим кажется, что количество учеников должно питать эго учителя. Поэтому, когда учителю говорят «Вот я был у многих, но нашел вас, и мое заветное желание теперь связано с обучением под вашим руководством», то он должен прямо-таки расплакаться от счастья. Еще один ученик, обладающий истинами, и даже неким мистическим опытом. Действительно, великая радость хоть стол накрывай. Если человек претендует на то, что он уже что-то знает и хочет это свое знание развить и укрепить, то сначала приходится разбираться с тем, какие истины он изучал до этого и насколько велик в них процент лжи. Нужно разбираться с тем, какими навыками он обладает по-настоящему а не только в своем воображении. Ни с честь случаев, когда обращавшийся ко мне искатель утверждал, что владеет навыком осознания и посвятил его практике немало времени. Но довольно быстро выяснялось, что вместо осознанности он тренировал контроль ума над физическим телом и эмоциями. И осваивать навык разделения внимания ему нужно даже не с нулевого, с минус первого уровня. Определить реальный уровень бытия человека, приходящего в обучение, можно очень быстро, а вот объяснить ему истинное положение дел бывает весьма нелегко. Люди держатся за представление о себе с невероятным упорством и не желают их пересматривать. А уж совсем от них отказаться им очень трудно. И так происходит даже в обычной ситуации обучения, когда человек заявляет о готовности брать то, что ему дается, не прося иного. Если же он сразу обозначает свои пожелания относительно того, чему и как его должны учить, то тратить время на него бесполезно.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 Если вы получили информацию, в которую нужно верить, которая не подтверждена вашим личным опытом, то истиной ее можно называть только условно. И тогда вам требуется не укрепление веры, а опыт, позволяющий вам убедиться, что это действительно истина, а не ее суррогат. Выученное и заимствованное знание может стать отправной точкой для исследования, в котором вы получите опыт, подтверждающий или опровергающий теории и идеи, усвоенные вами. Вера абсолютно не нужна там, где познание достигается через опыт, а все истины, в которые нужно просто верить, всегда сомнительны. Обучение на суфийском пути всегда включает в себя получение опыта. Фактически, именно он только и ценен. Теория карта пути, описание стоянок полезна, как подпорки для ума в том, чтобы приступить к действию и в определении своей текущей ситуации относительно стадий пути. Но эти же знания бесполезны, если вы довольствуетесь лишь умозрительным их созерцанием, не обращаясь к практикам. Просящий подтверждения усвоенных ранее истин считает, что уже нашел все, что ему нужно. Он в принципе закрыт для нового. Ему хочется углубляться в мнимом понимании того, чем он уже обладает. Другими словами, настоящего обучения ему не нужно, И Хаям прекрасно это понимает. Но заводить долгий разговор, который в любой момент может обернуться спором или выяснением того, какие именно истины требуют укрепления, Хаяму ни к чему. И он выбирает метод демонстрации, чтобы наглядно показать человеку его ситуацию. Хаким подвел этого человека к месту, где крутилось водяное колесо. Он взял кусок дерева, заклинил колесо, и вода перестала бежать. Колесо крутится бегущей по его лопастям водой, оно всегда пребывает в движении, это его привычное состояние. Брусок дерева — внешнее воздействие, меняющее состояние колеса,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 Если ученик, поступая в обучение, устраняется из своей обычной жизни, поселяясь в монастыре или ашраме, то он выходит из круговорота привычных для себя действий и состояний. Тогда каждый новый заход на обучение останавливает колесо активности человека. Безусловно, в этом изменении есть польза для работы над собой, для того, чтобы созерцать свои реакции и ситуации, ни на что больше не отвлекаясь. Остановка колеса навсегда не имеет смысла, потому что человек работает над собой, во всяком случае на суфийском пути, чтобы потом вернуться к обычной или почти обычной жизни. Учитель способен прямо воздействовать на состояние ума ученика, что в частности может привести к остановке беспрерывно текущих мыслей. Когда их поток прекращается, ученик становится доступным для взаимодействия с высшими энергиями, которые, в свою очередь, будут менять его базовое состояние. Такое возможно, и такое иногда делается. Ремонт колеса нужен тогда, когда его лопасти сломались и движение становится неэффективным, наполовину холостым. Люди, приходящие в обучение, порой очень плохо приспособлены к жизни в силу того, что повышенная чувствительность делает их открытыми к получению разного рода психотравм. Кроме того... Внутренняя предрасположенность к поиску запредельного мешает им как следует устроить свои мирские дела, потому потенциальным искателям трудно всерьез строить карьеру и вообще стяжать успех, деньги и славу. Не то чтобы им этого совсем не хотелось, но вкладываться всерьез в подобные вещи могут очень немногие из тех, кто несет в себе потенциал искателя. Вот и получается, что многим ученикам сначала нужен ремонт в смысле проведения их тел в более-менее нормальное гармоничное состояние. В таком случае смена обстановки нередко идет на пользу и отстранение от привычной активности помогает.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 Теперь колесо, сознавая, что отзвук от удара затих, может искать подобного переживания. Но можем ли мы согласиться, что то, в чем колесо нуждается, это еще один брусок дерева? Хаям указывает на привычку людей привязываться к тому, что им нравится, или тому, что кажется им полезным и важным. Клином могут стать импульсы высших энергий, например, божественной милости или любви, и тогда желание их бесконечного повторения превращает человека в наркомана от духовности. В принципе, можно привязаться почти к чему угодно, и к вниманию учителя, конечно, тоже. И если с одним учителем покончено, то можно пойти к следующему, чтобы снова получить порцию внимания, а может и какое-нибудь особое воздействие. Желание повторения само по себе препятствие на пути, потому что продвижение всегда связано с переменами и отменой значения опыта, полученного на прежних его этапах. То, что работало на одной стадии пути, теряет эффективность на другом. Но при этом открываются другие возможности. Так человек и учится не привязываться, не полагаться на один только прежний опыт, находить решение и способ действия в новых обстоятельствах. Жить на автоматизмах, жить бессознательно можно вне пути. Но движение к единению с творцом происходит по новым территориям, через проживание новых состояний, обстоятельств и вызовов. И потому остановленное колесо становится символом отстранения, ухода с пути, а не какого-то великого достижения. Хайям намекает просителю, что тот ищет не движение, а остановки. Но ни один истинный учитель не может предложить ее в качестве основного и постоянного формата обучения. Только наблюдатель, дорогой спутник, может видеть картину в целом. Сама картина может воображать все, что угодно. Воображение — это невидение. Теперь Хаям дает определение ситуации просителя. Он сообщает потенциальному ученику, что тот не способен объективно оценить свое состояние, а потому все его заявки про некие истины, которым он научился у прежних учителей, являются плодами его воображения. Хаям говорит, что ты не можешь сам определять того, чему тебе нужно учиться, поскольку не видишь своей ситуации что, прося о принятии в обучение, ты должен сдаться на видение учителя, довериться ему, и что твои желания не могут определять процесс и содержание учебы. А значит, тебе нужно либо принять руководство, осознав всю ложность своих желаний и изменив внутреннюю позицию, либо уйти в освояси чем закончилась эта история для потенциального ученика, мы не знаем. Возможно, он понял и принял слова Хаяма и обучение началось. Но куда более вероятным выглядит вариант, в котором проситель смиренно кланяется говоря: Я все понял, благодарю за урок, дорогой учитель, и удаляется искать того, кто позволит ему, продолжать напитывать свое эго и собирать впечатления вместо получения реального опыта. Таких учителей тоже хватает, и спрос на них есть всегда. Воображение зачастую куда приятнее видение, ведь воображать себя высокодуховным искателем действительно интереснее, чем видеть самообман, в который ты сам себя вовлек из желания стать продвинутым без особых усилий, оставаясь в комфорте и поставив свое колесо на вечный благодатный ремонт. Сказание о Мюшкиль гюше Давным-давно и вовсе не за тысячу миль отсюда жил бедный старый вдовец-дровосек со своей маленькой дочкой. Каждое утро он уходил в горы, рубил дрова, приносил их домой и связывал в вязанке. Потом он завтракал и отправлялся в ближайший город, где продавал свои дрова, немного отдыхал и возвращался домой. Однажды, когда он очень поздно вернулся из города, его маленькая дочь сказала. «Отец, иногда я так мечтаю, чтобы у нас была более вкусная еда и самая разная. Ведь мы постоянно едим одно и то же». «Вот что, дитя мое», — сказал старик. «Завтра я проснусь гораздо раньше моего обычного времени». Я зайду в горы подальше, где деревьев побольше, и нарублю намного больше дров, чем обычно. Я раньше вернусь домой, раньше закончу вязать вязанки, потом я снесу все это в город, продам дрова, выручу побольше денег и принесу тебе разной вкусной еды». На следующее утро дровосек поднялся до зари и ушел в горы. Он трудился, не покладая рук, заготовил много дров, освободил их от сучьев, связал в огромную вязанку, взвалил ее на плечи и двинулся к своей маленькой лачуге. Когда он вернулся домой, было все еще очень рано. Он бросил на землю свою поклажу, и постучал в дверь со словами «Дочь моя, доченька, открой дверь! Я проголодался, и меня мучает жажда. Мне необходимо перекусить, прежде чем отправиться на базар». Но дверь никто не открыл. Дровосек был таким уставшим, что, завалившись на землю возле своей вязанки, мгновенно уснул. Его дочь, забыв об их вечернем разговоре, крепко спала в своей постели. Когда через несколько часов дровосек проснулся, солнце стояло уже высоко. Он снова постучал в дверь, приговаривая, «Дочь моя, доченька, отопри скорее! Я должен немного поесть и отправляться на рынок продавать дрова. Сейчас уже и так намного позже моего обычного времени. Но совершенно забыв обо всем, что они обсуждали накануне, маленькая девочка, проснувшись, прибралась в доме и пошла гулять. К тому же, по забывчивости, она заперла дверь, полагая, что отец ее все еще в городе. И тогда Дровосек сказал себе, «В город сейчас идти уже поздно, Вернусь-ка я лучше в горы, да нарублю дров еще на одну вязанку, а завтра отправлюсь на базар с двумя вязанками сразу. Весь оставшийся день старый человек трудился в горах. Он рубил дрова и обрезал сучья. Когда он со своей ношей на плечах добрался до дома, был уже вечер. Он сложил дрова за домом, постучал в дверь и сказал, «Дочь моя, доченька, отвори поскорей дверь, ибо я устал и весь день ничего не ел. Теперь у меня вдвое больше дров, и я надеюсь продать их завтра на базаре. А сейчас мне нужно хорошенько выспаться, чтобы набраться сил». Но ответа не последовало. Девочка, вернувшись домой, почувствовала себя такой сонной, что приготовила себе поесть и тут же улеглась в кровать. Поначалу ее очень беспокоило, что отца все еще нет дома. Но потом она решила, что он, наверное, заночевал в городе. Тут дровосек, поняв, что вновь не попадет в свой дом, сломленный усталостью, голодом и жаждой, улегся подле своих вязанок и крепко уснул. Хотя у него возникли опасения, что с его малышкой-дочерью могло что-то случиться, усталость его была столь велика, что он был просто не в состоянии бороться со сном. Проснулся дровосек ни свет ни заря, продрогший голодный и измученной жаждой. Он сел, оглянулся, но не увидел ничего. И тут с ним случилось нечто странное. Ему вдруг почудилось, что он слышит голос, который сказал «Вставай, оставь свои дрова и иди скорее сюда. Если нужда твоя достаточно велика, а желания достаточно малы, ты будешь обеспечен вкуснейшей едою. Дровосек встал и пошел на голос. Он шел и шел, но так никуда и не пришел. Он еще больше продрог, еще больше проголодался, еще больше устал, да к тому же и заблудился. Надежда поманила его. Да, похоже напрасно Тоска охватила дровосека, и рыдания подступили к горлу, но он понимал, что плачем горю не поможешь, поэтому просто лег и уснул. Однако вскоре он снова проснулся, холод и голод прогнали сон. И тогда он решил рассказать себе как бы историю про себя самого, историю всего, что случилось с ним с тех пор, как его маленькая дочь сказала, что мечтает о другой еде. Лишь только он закончил свой рассказ, как услышал другой голос где-то у себя над головой, раздавшийся из предрассветного пространства. «Что ты тут делаешь, старик, сидя на земле?» «Рассказываю самому себе мою историю», — ответил дровосек. «Ну и что же это за история?» — спросил голос. Старик повторил свой рассказ еще раз. «Ладно», — сказал голос. А затем велел дровосеку закрыть глаза и как бы ступить на ступеньку. «Но я не вижу тут никакой ступеньки», — возразил старик. «Все равно делай, как я говорю», — настаивал голос. Старик сделал, как было велено. Только он закрыл глаза, как почувствовал, что уже стоит на ногах, и поднял правую ногу, ощутил под ней что-то вроде ступеньки, Он начал взбираться, словно бы по ступеням, и вдруг вся лестница целиком стала перемещаться, да притом очень быстро, а голос произнес «Не открывай глаз, пока не скажу». Через несколько мгновений голос разрешил ему открыть глаза. Открыв их, старик увидел, что находится в местности, напоминающей пустыню. Солнце опаляло его жаркими лучами, и повсюду лежало несметное количество камешков различных цветов, красных, зеленых, голубых и белых. Похоже, что кроме него здесь не было ни души. Он огляделся по сторонам и никого не увидел. Но голос зазвучал вновь. «Возьми себе столько камней, сколько сможешь унести. Потом закрой глаза и спускайся по ступенькам». Дровосек в точности сделал, как было велено, и, открыв глаза, опять же с разрешения голоса обнаружил, что стоит у дверей собственного дома. Он постучался в дверь, и дочка открыла ему. Она спросила, где он пропадал, и он сбивчиво рассказал ей обо всем, что случилось. Однако рассказ его был таким запутанным, что она ничего не поняла. Отец и дочь вошли в дом и разделили между собой последнее, что у них осталось на ужин – горсть сушеных фиников. Когда они закончили трапезу, старику показалось, что он опять слышит голос, тот же самый голос – что велел ему подниматься по лестнице. Хотя ты и не знаешь этого, но своим спасением ты обязан Мюшкильгюше. Помни, что Мюшкильгюша всегда здесь. Позаботься о том, чтобы каждый четверг вечером ты съедал несколько фиников, угощал ими любого нуждающегося и рассказывал при этом историю Амешкильгюше. Если же ты встретишь того, кто помогает нуждающимся, одари его чем-нибудь от имени Мюшкильгюши. Постарайся, чтобы история о Мюшкильгюше никогда, никогда не была забыта. Если ты будешь это исполнять, и то же самое будут исполнять те, кому ты расскажешь эту историю, все, кто испытает реальную нужду, всегда будут находить свой путь. Дровосек сложил все камешки, которые он принес из пустыни, в углу своей лачуги. По виду это были самые обыкновенные камни, и он не знал, что с ними делать». На следующее утро он взвалил на себя две огромные вязанки дров и отправился на базар, где быстро продал их по очень выгодной цене. Домой же он принес самый разный и вкусной еды, которую его дочь никогда до этого не пробовала. Когда они закончили трапезу, дровосек сказал, а теперь я расскажу тебе всю историю а Мюшкиль-Гюше. Мюшкиль-Гюша – избавитель от всех бед. Наши трудности были устранены благодаря Мюшкиль-Гюше, и мы всегда должны это помнить. Прошла почти неделя после всех этих событий, дровосек продолжал свою обычную жизнь, он уходил в горы, приносил оттуда дрова, завтракал, относил дрова на базар и продавал их там. Он всегда легко находил себя покупателя. Наступил следующий четверг, и, как это часто случается с людьми, дровосек забыл повторить рассказ о Мюшкиль-Гюше. Этим вечером случилось так, что в доме его соседей погас огонь. Им нечем было вновь развести его, и они пошли к дровосеку и позвали его. «Сосед, дай нам огня от тех чудесных ламп, что светят в твоем окне». «О каких это лампах вы толкуете?» – спросил Дровосек. «Выйди наружу и посмотри сам», – сказали соседи. Дровосек вышел из дома и, конечно же, увидел в своем окне переливающиеся яркими красками огни. Вернувшись в дом, он понял, что свет исходит от той самой кучки камешков, лежащих в углу. Но камни излучали холодный свет, и от них невозможно было зажечь огонь. Поэтому дровосек вышел к соседям и сказал, «Соседи, прошу прощения, но огня у меня нет», и захлопнул дверь у них перед носом. Соседи обиделись и, недовольно ворча, вернулись к себе. На этом они покидают нашу историю. Боясь, что кто-нибудь узнает, какими сокровищами они владеют, Дровосек с дочерью быстро прикрыли сверкающие камни трепьем, насобирав его по всему дому. На следующее утро они снова открыли камешки и увидели, что это были драгоценные самоцветы. Тогда они стали относить по камешку один за другим в близлежащие города, и там продавали их по огромной цене. В скором времени дровосек решил построить для себя и своей дочери прекрасный дворец. Они выбрали участок земли прямо напротив королевского замка, и в кратчайшие сроки необыкновенно величественное здание было возведено. А у короля той страны была красавица-дочь. Однажды утром, проснувшись и выглянув в окно, она увидела сказочный замок, выросший напротив их собственного, и, немного удивившись, спросила слугу, «Кто выстроил этот замок? Кто посмел возвести столь грандиозное здание прямо у нас под окнами?» Слуги пошли разузнать, в чем дело, и, вернувшись, рассказали принцессе все, что им удалось выяснить. Тогда разгневанная принцесса послала за дочкой дровосека, но стоило двум девочкам встретиться и поговорить друг с другом, как они тут же подружились. С этого дня они стали встречаться каждый день, играя и купаясь в потоке, где по велению короля была устроена купальня для принцессы. Через несколько дней после первой их встречи девочки снова затеяли купание. Перед тем, как войти в воду, принцесса сняла с себя прекрасное драгоценное ожерелье и повесила на ветку дерева, свисающую над водой. Выйдя из воды, она забыла снять ожерелье Светки, а придя домой, обнаружила пропажу и решила, что потеряла свою драгоценность. Немного подумав, принцесса заподозрила в краже дочь Дровосека. Принцесса рассказала об этом отцу, и тот приказал арестовать Дровосека. Он конфисковал его замок и все его имущество. Старика бросили в тюрьму, а дочь отправили в приют. По обычаям той страны Дровосек, отбыв положенный ему срок тюремного заключения, был выведен на главную площадь и прикован к столбу. На шею ему повесили табличку с надписью «Так будет с каждым, кто крадет у короля». Поначалу люди толпились вокруг, глумились над стариком и бросали в него, чем попало. Он был очень несчастен. Но вскоре, как это часто бывает с людьми, все привыкли к виду старика у позорного столба и перестали обращать на него внимание. Иногда люди бросали ему объедки, а иногда просто проходили мимо. Однажды он услышал, как кто-то сказал, что наступил полдень четверга. И тут ему пришло в голову, что приближается вечер Мюшкиль-Гюши, а он так давно не вспоминал о нем. Стоило старику только подумать об этом, как один сердовольный прохожий бросил ему монетку. Дровосек окликнул его. «О, великодушный друг, ты дал мне денег, но я не смогу ими воспользоваться». Вот если по доброте своей ты купишь один или два финика, вернешься назад, сядешь рядом и разделишь их со мной, я буду тебе бесконечно признателен. Прохожий ушел и вскоре вернулся с горстью фиников. Они сели и поели. Когда они закончили есть, дровосек рассказал этому человеку историю о Мюшкильгюше. «Ты, должно быть, спятил?» – сказал великодушный прохожий. Однако сам он был отзывчивым по натуре человеком, у которого своих собственных трудностей было предостаточно. Когда после этой встречи он пришел домой, то вдруг обнаружил, что все его трудности разрешились сами собой. Это заставило его всерьез задуматься о мюшкиль Но здесь он покидает нашу историю. На следующее утро принцесса вернулась к месту своего купания. Она уже готова была войти в воду, как вдруг ей показалось, что над ней лежит что-то похожее на ожерелье. Собираясь нырнуть за ним, она неожиданно чихнула. Когда же чихая девочка запрокинула голову, то поняла, что в воде видела лишь отражение ожерелья, а само оно висит на ветке дерева, где она его когда-то оставила. Сняв ожерелье, принцесса взволнованная прибежала к отцу и рассказала о случившемся. Король повелел освободить дровосека и принести ему публичные извинения. Его маленькую дочку вернули из сиротского дома, и с тех пор счастье не покидало их никогда. Это только некоторые случаи из истории о мешкель -Гюше. Сама история очень длинная, и она никогда не кончается. У нее много вариантов. В некоторых из них она даже не называется историей о мешкель -Гюше. Так что люди не узнают ее. Но именно благодаря мюшкиль историю эту в том или ином виде, в том или ином уголке мира, где бы ни жили люди, днем или ночью кто-нибудь обязательно вспомнит. Эта история повторялась из поколения в поколение и будет повторяться впредь. Будешь ли и ты рассказывать историю мюшкильгюши вечерами по четвергам и помогать работе мюшкильгюши льгюши Главной темой, неизменно повторяющейся на протяжении всей этой достаточно длинной притчи, стала забывчивость, выглядящая порой просто патологически. Девочка забывает о желании новой пищи, дровосек не помнит обещания данного мюшки Принцесса не может вспомнить, куда подевала свое ожерелье. Всеобщая забывчивость превращается в главный двигатель сюжета, обрекая ее главного персонажа на регулярные страдания. И как злодеи, действия способствуют становлению и совершению подвига новоиспеченным героем странная потеря памяти и проблемы, которые ей порождаются, позволяют проявить себя сверхъестественному избавителю от бед. Во всех трех случаях, где персонажей притчи настигает беспамятство, ее причины различны, но об этом мы поговорим в соответствующих местах нашего комментария. А на вопрос о том, почему автор притчи сделал забывчивость главным ее лейтмотивом, ответим после того, как рассмотрим основной сюжет и смысл отдельных ее эпизодов. При чтении сказания бросается в глаза нарочитое а логичность происходящего. События, сменяющие друг друга, похожи на длинный сон, странности которого никак не объясняются. Потому что сон, он и есть сон, что с него взять. Или так, волшебная сказка Она сказка, и есть у нее своя логика и свои взаимосвязи событий. А добрым молодцам нужно в нее основательно вникнуть, чтобы извлечь из ее намеков теоретическую и практическую пользу. Ну что же, приступим? История начинается достаточно банально. Вдовец, тяжело зарабатывающий себе на хлеб, живет вместе с маленькой дочкой, которая наскучила однообразие их пищи, и она просит чего-нибудь более вкусного и разного. Обычная, в общем, история — Необычное ее развитие, когда девочка вдруг забывает о заявленном прежде желании, занявшись своими делами и почти позабыв про отца, который, как ни старается, не может не достучаться до дочери, не открыть дверь или выбить ее. Поскольку логика в этом месте начисто отсутствует, мы можем предположить, что данный эпизод служит иллюстрацией какой-то типичной человеческой ситуации. Предположим, что девочка символизирует человеческий ум, а дровосек – физическое тело, обслуживающее его прихоти. И тогда мы видим перед собой ум незрелый, инфантильный и эгоистичный, не особенно заботящийся об окружающих и занятый удовлетворением своих сиюминутных желаний. Ум, запертый в тесной комнатке, как в клетке, и совершенно оторванный от нужд тела. Ум, пребывающий в мечтах и почти утративший связь с реальностью. Его забывчивость порождается неуправляемым вниманием, которое скачет от одного объекта к другому, вниманием экстравертным и желаниями, зависящими от сиюминутного интереса. Люди, обладающие подобным умом, редко доводят свои начинания до конца. Они мечтательны, и мечты чаще всего заменяют им настоящее действия Их воля слаба, и на фоне переменчивых и зачастую противоречивых желаний они не достигают успеха в том, за что берутся. Чем сильнее человек отождествлен с состояниями своего ума, тем хуже он ощущает и осознает собственное тело. Так он может часами сидеть за компьютером в не слишком удобной позе, совсем этого не ощущая, пока не почувствует ломоту в спине. Достаточно сильная отчужденность от ощущений физического тела характерна для всех людей, чье внимание повышает полностью поглощено идеями и заботами своего ума. Эти люди не чувствуют, сколько на самом деле им нужна пищи и постоянно переедают. Или наоборот, решившись худеть и стройнеть, они начинают чрезмерно истязать свое тело диетами или физическими нагрузками. Когда все внимание отдано уму, дисгармония неизбежна. Беспокойство ума отражается напряжением в теле, но оно тоже не ощущается, потому что не хватает внимания, чтобы его ощутить. И пока не начнется какое-нибудь физическое расстройство, многие о состоянии тела даже не задумываются. Вот эта ситуация и показана нам в первом эпизоде притчи. Поведение дочки в Купия с полным бессилием ее отца хоть как-то повлиять на ситуацию, доводит ее родителя до высочайшей степени физической неудовлетворенности. Надо сказать, что тело абсолютно так же бесправно по отношению к уму, как и дровосек в ситуации с запертой дверью и невниманием дочки.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 Если нужда твоя достаточно велика, а желания достаточно малы, ты будешь обеспечен вкуснейшей едой. Здесь мы узнаем, что для высшего наша необходимость важнее желания, что проявление милости зависит не столько от того, что мы хотим, сколько от того, насколько мы нуждаемся в том, чего хотим. И хотя сильное нереализованное желание может причинять нам весьма сильный дискомфорт, избавление от которого тоже превратится в необходимость, но здесь все-таки прямо указывается на состояние, где желания теряют свою власть над человеком. Если вдуматься, то желание становится меньше необходимости в двух случаях. Сильная физиологическая потребность всегда вытесняет или крайне ослабляет все остальные желания. Измученный голодом, холодом и жаждой, дровосек уже и думать забыл о прочих своих желаниях. То есть ситуация физического страдания сама по себе отодвигает обычное желание на периферию внимания. Но тогда не совсем понятно, зачем голос, послышавшийся друбосеку, делает дополнительный акцент на умалении желаний, как на одном из условий получения вкуснейшей пищи. Ответ здесь может быть только один. В притче имеется в виду иная нужда и другой голод. Обычные мирские желания ослабевают, если человек одержим духовной жаждой жаждой прикосновения к Высшему. И, используя словосочетание «духовная жажда», я не имею в виду некую абстрактную жажду знаний или переживаний. Я говорю о вполне конкретном состоянии, в которое может погрузиться искатель на ранних стадиях своего поиска. Это действительно жажда, выжигающая изнутри и ощущаемая как высочайшая необходимость в проявлении Всевышнего, в том, чтобы иная реальность открылась тебе для взаимодействия. Через духовную жажду проходят не все, и она оборачивается для испытавшего ее специфическим видом страдания. Но в ней возникает такой сильный запрос на соприкосновение с Высшим, что ответ приходит. Конечно же, далеко не всегда это голос, дающий тебе направление и указание. Такое случается крайне редко на начальных этапах пути. Форма ответа может быть разной, но суть остается одинаковой. Человек получает возможность совершить необходимые действия для того, чтобы уровень его бытия изменился и регулярное взаимодействие с Высшим стало доступным. Есть и еще один ключ в словах, сказанных Дровосеку. Ответ на ваши мольбы будет прямо зависеть от степени вашей истинной нужды, а не от силы желания, которую вы в нее вложите. Бывает так, что настоящей необходимости для вас в том, о чем вы просите, на самом деле нет. Есть идея, есть желания, но они поверхностны по отношению к ситуации вашего бытия. И когда вы из светлой или не очень идеи молитесь о чем-либо, игнорируя свои текущие необходимости, то здесь повторяется ситуация с дочкой и дровосеком перед запертой дверью, и никакого ответа ваша молитва не получит.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 С вами может произойти трансцендентное переживание, вы можете побывать в возвышенном измененном состоянии, затронувшем как ум, так и тело. У вас может случиться видение, или вы получите импульс божественной любви и благодати, но по их окончании вы останетесь прежними. Вы получаете мотивацию, Начинаете усиленно практиковать, но не видите серьезных сдвигов в своем состоянии. И, увидев, что ничего особенно вас не изменилось, вы поневоле возвращаетесь в прежнее страдание, ощущая его сильнее, чем прежде. Но при этом вам все равно нужно продолжать идти, нужно прикладывать усилия, чтобы ситуация могла быть изменена более глубоко. Дровосека охватывает жалость к себе, и от погружения в нее трудно удержаться начинающим искателем. Жалость к себе ослабляет человека. И то, что дровосек лег и уснул, иллюстрирует довольно типичное поведение человека в ситуациях дискомфорта. Сон — разновидность забытья, символ бессознательности. Большинство людей стремится забыть о своих страданиях, используя для этого самые разные средства. Кто-то употребляет алкоголь и вещества, кто-то хочет забыться и развлечься, кто-то ищет уединения, а кто-то, наоборот, шумных компаний. Люди страдают по разным поводам, а потому и способы забытия выбирают не одинаковые. Такое случается и с искателями, которые устают от ощущения бесплодности своих усилий и в какой-то момент остро хотят забыться. Тогда они позволяют себе войти в прежние способы забытья, которыми пользовались до начала своего поиска. История весьма банальная и известная всем искателям.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 сказала, что мечтает о другой еде. Здесь нам дается важный ключ к работе над собой. Прежде чем суметь что-то изменить в своей ситуации, нужно понять, как и почему вы в ней оказались. Что такое рассказать себе историю про себя самого всякая попытка сложить связанный рассказ о самом себе неизбежно станет созерцанием излагаемых событий, обнаружением скрытых доселе взаимосвязей между ними и более глубоким пониманием мотивов их участников. Другими словами, история про себя самого будет началом самоисследования, началом пути ведущего внутрь себя а без созерцания пройти этот путь в принципе невозможно. Созерцание своих состояний, реакций и ситуаций и есть тот ключ, без которого подготовиться к взаимодействию с Высшим не получится. Обращение к своей истории готовит человека к переменам. Погружаясь в неё, он может увидеть, какие решения привели его к страданию и где он сделал выбор, подчинившись внешнему давлению или давлению своего страха. Осознав причины своего положения, человек может изменить или отменить прежние решения, начав действовать по-другому. Причем внутренних решений и действий это касается даже больше, чем внешних. Пока человек всерьез не обратится к собственной истории, До начала работы над собой он пока не созрел. И уж, конечно, он не созрел к тому, чтобы что-нибудь изменить. А если человек смотрит на свою ситуацию, и она его вполне устраивает, то перемены ему и не нужны. Тот, кто удовлетворен своей историей, рассматривает ее с позиции достижений, с позиции эго. Он говорит себе «я добился того и этого и стал тем-то и тем-то». Если ему и нужны перемены, то только в сторону еще больших достижений в рамках прежнего узора судьбы. Тот же, кто созерцает свою ситуацию из неудовлетворенности, из страдания, будучи совершенно искренним, увидит причины, по которым в нее попал. Это неизбежно.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 а второй ведет к чему-то реальному. Ответ в том, что первый проблеск, первый импульс высшей энергии редко приходит напрямую от Бога. Обычно его источником становятся разного рода проводники, и не всегда это люди. Я видел, как чтение книги, написанной просветленным мастером, приводило человека в измененное состояние, длившееся несколько дней. Со мной было нечто подобное в период чтения Евангелия от Матфея, и тогда я впервые познал вкус высшего по сравнению с моим обычным состоянием, которое длилось три дня». Проблеск может прийти через человека, чьё духовное состояние выше твоего. Он может прийти во время общих практик, выполняемых группой людей, причем тебе не обязательно быть с ними знакомым. Первый проблеск чаще всего происходит в результате воздействия, полученного из опосредованных источников. Заметим, что первый голос обещает дровосеку вкуснейшую еду и в итоге его обманывает. Если мы считаем, что впечатления являются пищей для тела ума, тогда мотивирующий посыл данного обещания становится понятным. Человек начинает прилагать усилия, чтобы испытать новый проблеск или повторить прежний. Но такие вещи не повторяются. И если искатель работает правильно, то его наградой становится взаимодействие другого уровня и другой голос, который в данном контексте может истолковываться как переживание иного, более высокого уровня. Для того, чтобы новое взаимодействие получилось, дровосек должен повторить свою историю обладателю другого голоса. Нужно посвятить высшее существо в свою ситуацию. В контексте притчи прямое обращение к Богу с молитвой выглядит неуместно. Но мы понимаем, что логика здесь весьма условная, и потому повторный рассказ выглядит как обращение внимания Господа на свою ситуацию, чтобы получить помощь в ее изменении. Тем более, что поиск внешней помощи вполне естественен в ситуации, когда человек осознал всю бедственность своего положения. Просто кто-то обращается к друзьям, кто-то к психологу, а кто-то к Богу. Во всех этих случаях повторный пересказ истории своих злоключений, как правило, необходим.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 «Делай, как я говорю», — настаивал голос. Закрыть глаза — значит довериться. Закрыть глаза — значит вывести внимание из внешнего во внутреннее. Отстраниться от внешнего восприятия, сосредоточившись на внутренних ощущениях и импульсах. Взаимодействие с Высшим определяется твоим доверием и уровнем восприятия, который прямо обусловлен тем, куда привычно направлено твое внимание. И если оно поглощено миром, тогда ты легко пропускаешь слова, с которыми к тебе обращается Господь или считаешь их плодами своей фантазии. А уж решиться на действие, предлагаемое непонятно кем, еще сложнее. Двигаться с закрытыми глазами, полностью доверяя силе, ведущей тебя, бывает довольно трудно. Людей обычно пугает утрата контроля над происходящим. Но истина такова, что человек не может подняться выше своего уровня бытия только за счет собственных усилий, ему нужна помощь не психотерапевтическое, а самое, что ни на есть, мистическое. Только Господь может вывести человека за пределы его ограничений, даровав тому новые возможности и качества. Путь к этому могут знать те, кто его прошли, но все равно и они не смогут помочь безъявленной на то воле Творца, без его, что называется, «санкции» но и тем, кто уже прошел какую-то часть пути и готов помочь, тебе все равно придется довериться, закрыв глаза и не открывая их, пока не скажут». В итоге дровосек смог набрать разноцветных камешков и волшебным образом вернулся домой. Он постучался в дверь, и дочка открыла ему. Она спросила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 Вечная проблема тех, кто пытается рассказать о высших переживаниях и состояниях – непонимание окружающих. Более того, чем сильнее было изменено состояние человека в момент переживания, тем сложнее его уму понять произошедшее. Только люди с близким или одинаковым опытом смогут понять его рассказ. Все остальные –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 Все, кто испытывает реальную нужду, всегда будут находить свой путь. Что мы имеем в этой части истории? Дровосек и его дочь доедают остатки сушеных фиников, а потом приходит новое указание от того же голоса, который заводил старика на лестницу. Объявляется имя благодетеля и даются наставления, в которых, по сути, происходит фиксация ритуала, посвященного пометованию и распространению знания о мюшкиль Ровно таким же образом возникают разного рода секты и религиозные течения. Сначала откровение, высшее переживание, а потом его фиксация в обрядах, ритуалах. И праздниках. Из текста притчи можно понять, что вознесение дровосека произошло в четверг. Чуть позже мы к этому вернемся. По возвращении он дойдал да сушеные финики, и вот четверг и финики становятся священными и обязательными для выполнения обряда посвящения, иначе не назовешь новых людей в истину существования мюшкиль Получается своего рода причастие, в котором воспроизводится время, вечер, день недели, и обстоятельства поедания фиников, в которых дровосяку было явлено послание Мешкельгюши, названо его имя, обозначено его могущество всегда здесь, и даны наставления к действию «одаривай помогающих, угощай нуждающихся». Другими словами, начинай миссионерскую деятельность. Я прекрасно понимаю, что финики иногда обозначают бараку, что они вообще весьма важны в исламской культуре, и, возможно, поэтому они использованы в притче. Выбор автора не обязан быть однозначно толкуемым. Но с точки зрения фиксации ритуала, любая пища, которая оказалась бы в тот вечер на столе у дровосека, сделалась бы священной, и ее употребление по вечерам четверга стало бы обязательным. Существует множество обрядов, условно повторяющих великие мистические события прошлого. Крещение и причастие в христианстве – Принесение в жертву ягненка в исламе – все это, пусть и условное, но повторение действий, которые должны сделать их участников сопричастными к деяниям пророков, апостолов или даже самого Бога. Такие ритуалы есть в любой религии, потому что без этого наполнения они станут всего лишь еще одним набором мистических и философских доктрин. Оряды и ритуалы делают живыми древние и не всегда понятные для простого человека учения. Дровосеку предлагается одаривать тех, кто помогает нуждающимся став таким образом представителем Мюшкильгюши в этом мире. Если Мюшкиль невидимый помощник, то те, кто помогает людям по своей инициативе помощники видимые, и выполняют, пусть и в ограниченной степени, функции мюшкиль. Значит, вознаграждение помогающим, вмененное дровосеку, есть некий суррогат награды от высшего помощника. Таким образом, дровосек, и любой, кто последует его примеру, превращается в представителя мюшкиль-гюши в этом мире, несущего особую миссию.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 Получается, что чем больше людей Дровосек вовлечет в распространение истории о мешкиль тем больше нуждающихся получит помощь в обретении своего пути. Другими словами, каждый получит то, в чем он нуждается по-настоящему. Контекст притчи не располагает нас к выводу, что путь этот обязательно будет духовным. Скорее, один найдет путь к деньгам, второй — к семейному счастью, а третий, возможно, и к самопознанию. Голос обещает милость для всех, хотя условием ее действия становится активность группы людей, распространяющих знания о мюшкиль что немного странно. С другой стороны, Господь всегда хочет быть проявленным, Иначе откуда бы во все времена появились пророки и мистики? И есть рабочая гипотеза, что чем больше людей обращают свое внимание к Богу или на Бога, тем более явно он может проявить себя в нашей реальности, как внешний, так и внутренней. Для тех, кто считает Бога абсолютно всевластным, подобное рассуждение покажется ерундой, Но некоторые основания для предположения о том, что Господь нуждается во внимании людей, для их же блага, все-таки имеются. Учитывая, что мир существует по жестко прописанным законам, нарушение которых легко может его уничтожить или необратимо изменить, то опосредованное проявление Бога вполне оправдано. Поэтому нужны мистики, поэтому нужны сознательные проводники его воли, и поэтому же нужны люди, которые будут в молитвах и практиках постоянно обращаться к Богу, увеличивая силу его присутствия в мире. Но гипотеза остается гипотезой, а мюшкиль хочет ровно того же, чтобы о его существовании постоянно помнили. То есть о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 Первыми обращенными в новую веру становятся близкие тех, кто пережил откровение. Так обычно и бывает. Однако дровосек сразу же нарушает правила. Никаких фиников, вместо них вкусная еда, и день, не четверг. Да и дочка в тот момент вряд ли была прямо-таки нуждающейся. В общем, формально дровосек приступил к служению, но его условия извратил сразу. Не думаю, что эта попытка должна быть засчитана. Тем не менее, дела Дровосека пошли в гору, и денег он заработал больше, чем раньше. То есть мюшкильгюша помогать продолжает. Прошла почти неделя после всех этих событий. Дровосек продолжал свою обычную жизнь, он уходил в горы, приносил оттуда дрова, завтракал. Относил дрова на базар и продавал их там. Он всегда легко находил себе покупателя. Наступил следующий четверг, и, как это часто случается с людьми, дровосек забыл повторить рассказ о мюшкиль Вот почему, собственно, я считаю, что вознесение дровосека произошло в четверг. Почти неделя после описываемых событий, после его ужина с дочерью, это шесть дней, и потом наступает очередной четверг. Учитывая, что Дровосек и сам толком не понял, что с ним произошло, а самоцветы выглядели обычными камешками, да еще и дела его пошли на лад, не приходится удивляться его забывчивости». Бывает так, что человек, переживший нечто необычайное, выпадающее из его привычного опыта и представлений, довольно быстро подвергает сомнению истинность и значимость своего переживания. Тем более, что истинного значения произошедшего человек чаще всего не понимает и сам. Его ум работает на поддержание понятной для себя картины мира, вытесняя впечатления о пережитом на задворке памяти и обесценивание их. Такое случается не только с мирскими людьми, но и с искателями тоже. Страх сумасшествия при столкновении с необъяснимым и запредельным появляется нередко и проходит время, прежде чем Искателю удается принять существование новых границ восприятия, открывающих для него истинную реальность бытия. Поэтому забывчивость дровосека в данном контексте вполне объяснима. Мало ли чего почудится человеку, изможденному голодом и холодом. Ты обычных камней можно набрать где угодно,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 Прежде чем изменение проявится, пройдет некоторое время, ведь процесс трансформации или обретения нового качества не совершается мгновенно. Все это время человек ничего особенного ощущать не будет. Не исключено, что в этот период он даже почувствует, что его обычное восприятие притупилось, а ум стал вялым но никаких новых качеств или способностей у него сразу не появится. И то, что позже явит свою ценность, поначалу выглядит бесполезным приобретением. Что-то зашло, состояние менялось и было необычным, но потом все улеглось, и человеку стало даже хуже, чем раньше. Радоваться, прямо скажем, особенно нечему. Хорошо хоть, что дровосек не выкинул эти камешки.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 только для того, чтобы дать новый импульс сюжету, и никакого иного значения не имеют. Сама же сцена с их участием служит иллюстрацией того, как человек узнает, что у него появились новые способности. Чтобы новое качество или способность проявили себя, нужны определенные условия. Нужен повод и сам себе его не придумаешь, потому что не знаешь, что там внутри у тебя созрело. Повод дают окружающие тебя люди, рассказывая тебе о своих бедах и проблемах. Знаете, как это бывает? Кто-то спрашивает совета, и ты говоришь первое, что пришло тебе на ум. Человек делает, что сказано, и имеет прекрасные результаты. Или кто-то жалуется на боль в колене, и ты чувствуешь, что тебе надо подержать немного своей ладони на больном месте. Посомневавшись немного, ты все-таки кладешь на него руки, и боль стихает. Или так, кто-нибудь рассказывает тебе о своих планах, а ты вдруг понимаешь, что ничего из этого не сбудется, потому что произойдет нечто непредвиденное, о чем и сообщаешь человеку. Когда же твое предсказание оказывается верным, к тебе приходит другой человек и сообщает о своих ожиданиях, а ты снова точно знаешь, сбудутся они или нет. Людская молва разносит весть о твоих способностях, и вот к тебе уже потянулся тоненький ручеек желающих исцелиться или узнать свое будущее». Со временем этот ручеек превращается в реку, если, конечно, способности твои действительно сильны, и ты никому не отказываешь. Как правило, сверхспособности так и проявляются во взаимодействии с другими людьми. Поэтому соседи и были нужны в притче, иначе дровосек мог бы сам обнаружить, что его простые камешки вдруг стали драгоценными камнями. Как только сверхспособности обнаружены, у тебя появляется выбор, что с ними делать. Объявить себя целителем или ясновидящим, чтобы снискать всенародную славу, или же помогать только соседям по случаю. Свои плюсы и минусы присутствуют в обоих вариантах, а выбор делается из того, чего больше хочет человек – денег или спокойствия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 было возведено. Когда Мюшкиль Гюша давал наставление дровосеку, сразу было не очень понятно, каким же образом тот сможет одаривать помогающих. Никаких навыков, кроме рубки леса, у него не было, денег тоже. Теперь мы понимаем, что возможно, Мюшкиль рассчитывал на использование драгоценных камней в благих целях. Их ведь действительно можно было раздавать помогающим, да и самим нуждающимся тоже, по одному камню в одни руки. Как говорится, не оскудеет рукодающего. И можно с достаточной уверенностью предположить, что Мюшкиль позаботился бы о том, чтобы дровосек время от времени пополнял свои драгоценные запасы. Но... Не таким человеком оказался наш герой, и больше всего остального его интересовало собственное обогащение. Можно превратить в товар свои способности к целительству, сновидению или чему-нибудь еще. Можно начать гастролировать по городам, ведя прием страждущих за приличные деньги. Не скажу точно, но такая помощь, возможно, не относится к тому, что имеет в виду Мюшкильгюша. И хотя от дровосека требуется только распространять историю о Мюшкиле, тем не менее, вознаграждать помогающих тоже нужно. А в идеале, видимо, самому стать тем, кто помогает страждущим. Обладание сверхсилами или большими деньгами очень укрепляет человеческое эго. А ощущение своего внутреннего превосходства, сопутствующее росту эго, требует внешнего выражения. Тогда и возникает желание показать себя во всей красе, выстроив замок ровно напротив королевского дворца, чтобы и король знал, что он не один здесь такой великий. Вот и получается, что дровосек не только не исполнял указания Гюши, но и, что называется, возомнил себе. И неприятности, конечно, не заставляют себя долго ждать. Дочь дровосека находит общий язык с дочерью короля, они дружат, детским умам интересно вместе, в играх возникает иллюзия равенства, Но тот, кто поднялся из грязи в князи, все равно остается грязью в глазах истинных князей. Ведь их чувство собственной важности подкреплено высокой наследственностью. Эго, поднявшегося из грязи, кичится тем, что сумело подняться. Эго, имевшего все по праву рождения, гордится чистотой крови и питается чувством избранности.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 И решила, что потеряла свою драгоценность. Здесь возникает вопрос, может ли Мюшкель-Гюша помогать людям через наказание, через возвращение их в ситуацию крайней нужды. Принцесса ходит купаться чуть ли не каждый день, и можно предположить, что ожерелье она тоже носит постоянно. В таком случае её забывчивость выглядит совсем абсурдно, и иначе, как наведенным на нее морком, эту внезапную потерю памяти объяснить невозможно. И если мы не считаем сказания о Мюшкиле-Гюше набором абы как слепленных эпизодов, объяснение загадочной забывчивости принцессы поискать придется. Поскольку о психическом расстройстве принцессы в тексте ничего не говорится, то у нас остается всего два варианта. Первый — наказание дровосека за нарушение указаний избавителя от всех бед, за отступление от возложенной на него миссии, сопровождающейся раздуванием эго и неумеренной алчностью. Тогда принцесса ослепла под воздействием высшей силы, превратившись в инструмент возмездия. А когда дровосек, наконец, осознал свою ошибку, та же высшая сила снова сделала принцессу зрячей. Я знаю немало случаев, когда целители и экстрасенсы, активно взявшись за монетизацию своего дара, вскоре его утрачивали. Они успевали разбогатеть, а потом их способности исчезали, как туман после восхода солнца, и им приходилось либо переквалифицироваться в мошенников, либо сходить со сцены. Возможно, что существует черта, которую не стоит переходить, и если бы дровосек часть денег, полученных от продажи камней, потратил на себя, а остальное опустил на помощь нуждающимся, ничего плохого с ним бы не произошло. Ведь тогда он не построил бы свой замок напротив королевского дворца, бросив тем самым вызов могущественному властителю. Второй вариант связан с желанием этого самого властителя наказать зарвавшегося босика, отобрав заодно у него все имущество.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 и все его имущество. Старика бросили в тюрьму, а дочь отправили в приют. Наказание, назначенное на основе одного лишь подозрения, прямо скажем, слишком жестокое. Впрочем, его чрезмерность может подтверждать обе версии объяснения злосчастной забывчивости принцессы. Почему бы возвращение человека в ситуацию крайней нужды не сделать наглядным и жестким? Почему высшая сила должна жалеть того, кто не способен следовать простым предписаниям и думает только о себе? И не будет ли истинной помощью для него возвращение в полную нищету? Что же касается наказания от сильных мира сего, то в середине нулевых у нас была подобная история тоже очень наглядное. Григорий Гробовой начал свою карьеру на поприще целительства и экстрасенсорики еще в начале 90-х и к середине нулевых имел достаточно большую популярность, зарабатывая на своей деятельности немалые деньги и обещая все, что угодно, вплоть до воскрешения умерших. Имелись ли у него реальные способности или он изначально был жуликом, мне неизвестно. Но в нулевых он занимался вполне очевидным обманом доверчивых граждан. Тем не менее, этот экстрасенс никого из властьимущих особенно не интересовал, пока в 2005 году не сделал предсказания о том, что в 2008 он, гробовой, станет новым президентом России. Если бы одним только предсказанием дело и ограничилось, то ничего, возможно, с ним бы и не случилось». Но, опьяненный своими успехами, Грыбовой занялся созданием политической партии и почти сразу был упрятан за решетку на восемь лет с сопутствующим штрафом под 2 миллиона рублей за мошенничество. Тень, знай свое место. Сверчок, знай свой шесток. Но вернемся к нашему дровосеку. Его по отбыванию положенного срока в тюрьме приковали к позорному столбу. То есть преступление его с точки зрения короля искупалось только смертью. Позорный и мучительный. Поначалу люди толпились вокруг, глумились над стариком и бросали в него чем попало. Он был очень несчастен. Но вскоре...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 Им нравится, когда кто-то падает, когда они могут ощутить, что их не слишком приятная жизнь все же куда лучше участи, постигшей очередного осужденного или прикованного к позорному столбу. Человеческое эго питается чувством превосходства, а потому всегда находятся желающие поглумиться над тем, кто и так уже достиг дна особенно если им за это ничего не будет. Интересно, если бы им кто-нибудь поведал историю Мюшкильгюши, изменились бы они в своем отношении к падшим? Люди ко всему привыкают. И потому им нужны все новые объекты, как для глумления, так и для вдохновения или возбуждения. Тысячи лет проходят, а ничего не меняется. Всем, кто верит в неизбежную эволюцию человечества, стоило бы об этом задуматься. И вот, когда люди привыкают к тому, кто вечно маячит у своего столба, ситуация для него становится действительно страшной. Когда над дровосеком издевались, люди были к нему неравнодушны, пусть и в отрицательном смысле. Когда они перестают его замечать, он неизбежен окончательно превращается в ничто. Ниже падать просто некуда. И только в этот момент дровосек, наконец, вспоминает о Мюшкель-Гюше, что, в общем, характеризует его как человека либо очень бесчувственного к собственным страданиям, либо очень тупого. Ну да ладно.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 Оказывается, что достаточно было вспомнить о Мюшкиль, чтобы ситуация начала меняться. Возможность провести вмененный ритуал возникает на ровном месте, а магический эффект совместного поедания фиников в купе с рассказом про Избавителя от всех бед по-прежнему необычайно силен. Прохожий ушел и вскоре вернулся с горстью фиников. Они сели...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 кто вдруг обнаружил, что все его трудности разрешились сами собой. Это заставило его всерьез задуматься о мюшкиль Но здесь он покидает нашу историю. Здесь мы опять видим, как подчеркивается функциональная роль персонажа, который был нужен только для того, чтобы дровосек смог провести искупительный ритуал. Можем ли мы на основании этого сделать вывод, что и нуждающиеся нужны только для того, чтобы отдельные избранные имели возможность пестовать свою добродетель? И что ищущие высшие выгоды для себя также нуждается в тех, кто страдает, как они нуждаются в избавлении от страданий, и, помогая им, он в первую очередь помогает себе самому. Во всяком случае, странная логика притчи вполне позволяет нам прийти именно к такому выводу. Забыл о Мюшкиль-Гюше? Получи новую порцию горя. А вспомнил, да и вовлек в историю об избавителе от бед нового человека? Вот тебе удача и счастье. Понятно, что мотивировать человека надо простыми, понятными и желанными для него вещами. Что может быть проще, чем еженедельное выполнение ритуала с рассказом истории, выполнение которого обеспечивает тебе беспрерывно хорошую жизнь? Да, в какой-то момент может не хватить новых людей, еще не слышавших эту прекрасную историю в твоем исполнении. И придется пойти на второй круг. Но повторение, как известно, мать учения. Ну и до некоторых с первого раза все равно ничего не доходит. Тем не менее, мотивирующий посыл притчи лежит именно в этой плоскости. Хочешь, чтобы дела у тебя шли хорошо, всегда помни о Мюшкиль-Гюше как избавители от всех бед и распространяй информацию о нем среди людей. А забудешь, не будет тебе ни удачи, ни счастья.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 публичные извинения. Его маленькую дочку вернули из сиротского дома, и с тех пор счастье не покидало их никогда. Мы не знаем, сколько лет дровосек провел в заточении и сколько месяцев был прикован к столбу, поэтому не можем ясно понимать, насколько выросла девочка принцесса. Образ жизни у нее явно не изменился, и она все еще купается по утрам в одном и том же месте, где все эти годы висит забытое и невидимое никем ожерелье. Волшебным образом оно снова становится видимым, и далее следует череда приятных и ободряющих событий, хотя конфискованное имущество дровосеку, судя по всему, не вернули. Дочка его, между тем, так и осталась маленькой, но здесь, возможно, имеется в виду ее рост и телосложение или общая отсталость в развитии. В любом случае, история обрела свой счастливый конец. Неизвестно, продолжил ли дровосек карьеру миссионера Мюшкельгюши или нет, но, видимо, это уже и неважно.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 Рассказывать историю мюшки вечерами по четвергам и помогать работе Мюшки-Льгюши. И здесь пришло время задаться вопросом, кто же такой этот мюшки Что нам о нем известно? Он невидим, но может говорить с человеком. Он всегда здесь и везде, и он легко меняет умы узор судьбы человека, обладая невероятной властью над его жизнью, причем не только в сторону ее улучшения, но, предположительно, и в сторону ее ухудшения тоже. Мюшкиль вербует себе помощников и хочет, чтобы о его существовании узнало как можно больше людей. Для их же блага. Он хочет, чтобы число его помощников постоянно росло. Другими словами, мюшкиль – сверхъестественное существо, обладающее силами, равными силе Бога, во всяком случае в том, что касается изменения человеческой судьбы. А раз уж многобожие и суфизм несовместимы, то нам придется признать, что мюшкиль и есть аллегорический образ Бога – единого и всемогущего. Любому, кто ознакомился с трудами Идриса Шаха, известно, что прямого упоминания Бога он избегает. Шах очень много говорит о суфиях, но почти ничего о Боге. Попытка вывести суфизм из-под влияния ислама может быть ему засчитана, но вряд ли ее можно считать удачной. Суфизм без мистической составляющей превращается во что-то другое, Как ни заменяй Бога сверхсилами и таинственными энергиями, вырабатываемыми самими суфиями, все это не имеет ценности без практической составляющей учения. А именно ее отсутствие сделало послание Шаха чисто теоретическим и довольно заумным. Точнее так. Идрис Шах предпочитал работать с человеческим умом, считая, что древние притчи, переработанные или оставленные как есть в соответствии с текущим состоянием людей, могут дать последним хороший материал для обучения и развития. Вот что Шах пишет в предисловии к истории мешкиль А почему это имеет ценность? потому что ознакомление с высшим событием, каким бы образом такое знакомство не состоялось, дает возможность индивидууму, его уму, начать оперировать в высших сферах бытия. Примером тому является история мюшкиль Некоторая незавершенность описываемых событий, некомпактность сюжета, отсутствие в рассказе предвкушаемых нами моментов — все это в данном случае лишь указывает на то, что мы имеем дело с высшей аналогией. Не больше и не меньше. Другими словами, логические дыры и неувязки сюжета возникли ровно потому, что только так можно передать... Что? Высшую логику, которая отличается от нашей земной? Нелинейность событий? Иное течение и восприятие времени в момент высшего события? Как ни гадай, яснее от этого ничего не станет. Еще загадочнее выглядит утверждение о возможности ума начать оперировать в высших сферах. Что это? Возможность воздействовать на план творения? Чем еще может оперировать ум, ограниченный языком, чей уровень познания основан на сравнении, а словесное выражение на противопоставлении? Много ли так наоперируешь? Остается только визуализация, которой так любят пользоваться наши доморощенные и профессиональные маги. Вот чем разочаровывают, в конце концов, книги, написанные шахом. Они многозначительны и загадочны. Они впечатляют читателей изощренным издевательством над состоянием человеческих умов, но в них нет ни выхода, ни ясности. Многословие создает туман, в котором читателю без помощи настоящих суфиев разобраться невозможно. Всегда остается недосказанность подчеркиваемая намеками на то, что есть, конечно, знающие люди. Они, безусловно, есть, но вы к ним не относитесь. И вряд ли когда-нибудь ими станете. В книге «Великие мистики» я писал о том, что Шах создавал у своих читателей запрос на участие в суфийской работе. Отсюда из этой задачи им и была выбрана форма подачи информации а суфийские притчи, широко издаваемые шахом под своим именем, призваны были подтвердить его легитимность в роли суфийского учителя на Западе. Тем не менее, какое бы высшее событие ни имелось в виду в этой притче, найти его аналог можно только в откровении Мюшкиль-Гюши, данном Дровосеку. Тут и помощь, и требования служения, и вмененные действия. Будучи человеком, пишущим и немного понимающим в том, откуда появляются сюжеты, я бы предположил, что событие это произошло именно с Шахом, причем произошло в четверг. Отсюда вытекает и значимость этой притчи для него, и то особое значение, которое придается ей последователями его брата, а теперь уже его племянника». Известно, что в суфийских группах, следующих пути Алишаха, историю мюшкиль читают вслух каждый четверг. Почему? Потому что ее нужно читать, поддерживая таким образом невидимую работу избавителя от всех бед. Других объяснений, как я понимаю, нет. И вот что получается. Либо это притча-аллегория и аналог высшего события, и тогда к ней нельзя относиться буквально, либо она все-таки прямо описывает некую реальность, и тогда буквалистский подход к ней оправдан. И все честные люди доброй воли должны по четвергам вспоминать Мюшкиль, есть финики и рассказывать его историю, желательно новым страждущим, еще ее не слышавшим. Если притча — аллегория, то чтение её вслух ничего, кроме приятного, питающего чувство собственной значимости ритуала, из себя не представляет и ни на что не влияет. Если Мюшкиль реально существует, тогда ритуал его поминания необыкновенно важен и должен не только помогать найти путь всем нуждающимся, но и делать жизнь участников чтения богатой и счастливой. Думаю, что если бы чтение «История Мюшкиля» так работало, большая часть человечества неутомимо возвращалась бы к нему по вечерам своих четвергов. А горе и страдания из-за всякой ерунды совсем исчезли бы из нашей жизни. Если Мюшкиль Гюша слушает в притче аналогом Бога, тогда главный ее посыл заключается в том, что как только вы узнаете о его существовании – то должны следовать его указаниям. То, что это неизбежно ведет к миссионерской деятельности и вообще к религиям, показано в истории дровосека. Поэтому знание Бога на уровне идеи, доступное каждому, кто прочитает любое священное писание и в него поверит, вряд ли может считаться высшим событием. Вернее, было бы предположить, что под событием подразумевается личное познание Бога происходящее в виде откровения или еще каким-нибудь образом и дающее человеку свой опыт взаимодействия с ним. Тогда познавший может прийти в более высокое состояние бытия, чтобы делиться им с другими. Финики станут символом высшей энергии, доступной познавшему, их совместное поедание, передачей энергии, а сам ритуальный рассказ о мёшкель инициации во взаимодействии с богом. Если понять, что всеобщая забывчивость персонажей притчи иллюстрирует человеческую бессознательность, то постоянное вспоминание о боге становится способом избавления от неё, что приводит к пробуждению от метафизического сна, в котором живут люди полностью отождествленные с ментальными и эмоциональными реакциями. Осознав свой ум и его желания, люди могут изменить свою ситуацию настолько, чтобы перестать ежечасно погружаться в страдания, инициированные неосуществленными желаниями и иррациональными страхами. Так они сами станут избавителями себя от привычных бед. Ну а там, где без помощи Высшего будет никак не обойтись, Бог, конечно, поможет. А все пробудившиеся люди тоже сделаются Его помощниками, следуя явленной им воле Бога. Идрис Шах не мог не понимать, о чем говорится в притче и кто такой Мюшкельгюша. Следовательно, он сам имел опыт следования воли. Возможно, главным событием для него и был момент принятия воли Бога и отказа от своих желаний в пользу того, что дает Господь. Но раз он дал шаху миссию, в которой нужно было принести в мир новое видение суфийской деятельности в непривычной связи с Богом, надо было делать то, что велено. Тем не менее, совсем умолчать о роли Бога в нашей жизни Шах, возможно, не захотел. Тогда он и написал притчу с одним единственным посланием. «Помни Бога, не забывай о нем!» Не исключено, что такая притча уже была написана до него, но он сделал ее главной для своих читателей и вероятных последователей. В любом случае, избегая прямых разговоров о Боге, Шах все-таки сумел обратить на него внимание, пусть и весьма изощренным способом. Не уверен, что многие люди поняли его послание, но многие не понимают и прямо сказанного, или, что еще хуже, понимают любые слова по-своему. Тем не менее, Идрис Шах сделал то, что мог, и так, как мог. Теперь, когда я закончил свой комментарий к истории Мешкиль-Гюши, у меня остался только один вопрос. Будешь ли ты помогать его работе?